словно бы святую от принятого мученичества, еще более белую копию и одновременно по наитию сделал легионером круговой несколько напоминающий о циркуле полководческий знак. Немедленно боевики бросились в обход директорского стола и некоторое время пытались изъять кухарского из стеганого кожного кресла, но только катали его, поджавшего ноги и дико хохочущего. Профессор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 исполненный первобытной мощи краснокуринский поэт. Отстранив запревших, пахнущих брезентом боевиков, у которых шеи были словно натерты красным перцем, новый директор самолично засучил рукава. Резким бетеровским маневром тяжелого кресла он ссадил побежавшего Кухарского в угол. Затем, сориентировав сиденье точно по центру стола, залез, переваливаясь ягодицами, в тучно скрипевшую глубину и вытянул перед собою строго параллельные кулаки. Теперь новоназначенный директор, словно бы ухвативший и потянувший на себя рычаги управления студией, смотрел на подчиненных ничего не выражающим взглядом в упор, глаза его стояли под козырьком надвинутого лба, будто прилепившиеся к утопленной доске воздушные пузыри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 под мальчиковой челочкой, подстриженной, как у Кашпировского, набухает и ворочается третий всевидящий глаз».